Будто на речке оказались два рыбака с удочками и рюкзаками. Очень веселые и компанейские ребята. Прапорщики, однако, проверили у них документы, обыскали вещи и ничего подозрительного не обнаружили. В этом случае они обязаны были записать все их данные и будто бы записывали, но почему-то фамилия их не обнаружилось в записных книжках. Рыбаки отошли с дороги и стали ловить рыбу, причем клев оказался невероятным. За какой-то час целое ведро. Дело в том, что прапорщики от скуки и сами пробовали рыбачить в этой речке, но ничего не поймали. Потом проезжавший шофер лесовоза объяснил, что эта речка возникает после дождей и скоро пересыхает. А тут великолепная форель. Да как берет! Эти удачливые рыбаки сварили уху и позвали прапорщиков. Конечно же, на службе они пить не хотели. Но как-то выпили, помимо своей воли, и всего-то по стакану. И водка была какая-то очень уж вкусная. Такой просто никогда не пивали. Потом произошло полное отключение сознания. Зачем раздевались, купались ли, в речке, не помнят. Единственное, что осталось в памяти, это какие-то нездоровые лица рыбаков. Мешки под красными глазами, и на бутылке с водкой распутен всего одно изображение Григория, только внизу. Когда Иван Сергеевич услышал эту историю, мгновенно вспомнил бедолагу пилота, но, естественно, промолчал. Командиры групп тоже не предавали огласке этот случай с прапорщиками. Да и вертолетчики о своем пилоте помалкивали. Никому не было выгодно, поэтому странные рыбаки оказались вне внимания военной прокуратуры. А Ивана Сергеевича это совпадение потрясло. Он почуял, что за этими рыбаками-пришельцами стоит некая четвертая сила, действительно контролирующая обстановку в регионе. Однажды утром военные вертолеты загрузились оборудованием и личным составом поднялись в воздух и улетели. Операция была закончена, и можно опять приступать к поискам мамонта. Но вдруг уперлись вертолетчики. Они потребовали пересмотра контракта в связи с появившимся риском при полетах. Стоимость одного летного часа увеличивалась ровно в пять раз. Кроме этого, любой ущерб, в том числе и моральный, гарантированно возмещался в валюте. Иван Сергеевич серьезно опасался, что летчики, нащупав золотую жилу, сами могут устраивать катастрофы и обстрел. Можно было вылетать, но Иван Сергеевич медлил. Савельев через своих людей обязался установить точное местонахождение Мамонта. Однако облавы в регионе парализовали его службу, и теперь, когда спецназ улетел, шел лихорадочный поиск следов, и по мере того, как при каждой встрече все растеряннее и беспомощнее становился Савельев, Иван Сергеевич все больше напирал на него, требуя вывести на непосредственного руководителя службы. Бывший ученик не сдавался, прекрасно понимая, Стоит свести их напрямую, он может оказаться лишним. Савельев при очередной встрече просил подождать еще день, мол, не поступила информация, не было прохождения в эфире, и, наконец, признался, что Мамонт, снабженный радиомаяком, вначале стал пропадать из радиовидимости, затем был арестован, по его данным, но бежал из-под ареста и теперь неизвестно где. Радиомаяк же обнаружен в его машине, сейчас стоящей на дворе участкового инспектора в Гадье. Одним словом, Иван Сергеевич знал эту информацию намного раньше Савельева и точнее. Но нельзя было отпускать от себя бывшего ученика, и все время следовало озадачивать его и давить со всей силы, чтобы чувствовал кто хозяин положения и кому нужно служить. Иван Сергеевич дал ему еще один самый последний срок, после которого Савельев обязался предоставить возможность встретиться с руководителем службы, отставным генералом контрразведки.